Глава тридцать Нам нельзя здесь оставаться. Натан подошел к дыре, которую проделал в крыше ногой, и принялся расширять ее, вытаскивая куски черепицы и складывая их на верхушку трубы, откуда они не могли соскользнуть и наделать шума. Когда обнажились стропила, между ними оказалось достаточно места, чтобы протиснуться в пространство под крышей. «Я полезу первым. Ты лезь сразу за мной». «Не зависай здесь и не смотри вниз. Просто лезь. А как же Джо?» «Здесь, наверху, с ними ничего не случится. Мы вернемся за ними, когда сделаем дело». «А вдруг вороны выклюют им глаза?» Приси закрыла ладонями рот, словно уже видела это. Натан подошел к телу Джо и стащил с него куртку. Тело было еще теплым и легко двигалось. Натан положил куртку сверху так чтобы она прикрывала лицо. «Может, подождем Гэма? Он-то наверняка знает, что делать». Впрочем, даже говоря это, Присти не выглядела уверенной. «Как он сюда спустится? Веревка у нас? Ну, мало ли. Что там вообще произошло? Кто его знает?» Наверное, Гэм случайно выпустил веревку. «Гэм никогда ничего не выпускает. И вообще, это ведь Джо должен был остаться наверху, Натан молча кивнул. «Ты готова? А у меня есть выбор. Не могу же я торчать здесь до утра и горевать, словно какая-то гребаная вдова». Под крышей было пыльно. Крохотные частички танцевали в лунном свете, проникавшем через дыру, колеблясь вместе с дыханием ветерка. Чердак не был застелен досками, так что Натану пришлось провести приси по балке, ступая как канатоходец. Они подобрались к люку в полу, И Натан приложил к нему ухо, но ничего не услышал. Петли были смазаны, так что Натан без труда открыл люк. Внутрь хлынул поток света. Это были всего лишь масляные лампы, но их свет был настолько ярче лунного, что у него заслезились глаза. «Закрой!» — зашипела Приси. «Похоже, хозяева тут, наверху, и не спят». Натан повиновался. — Я ничего не слышал. — С какой стати ты должен был что-то слышать? Ты что, можешь слышать, как люди расчесывают волосы? Или еще что-нибудь? Читают какую-нибудь дурацкую книгу? Ты что, какая-нибудь гребаная сова? Жаль, Гэма здесь нет. И Джо... — Я ничего не слышу. Он выглянул в щелку. — И ничего не вижу. Почему бы не предположить, что они внизу, а прислуга просто забыла погасить свет? Кто-кто? О чем ты вообще говоришь? Ни хрена ты не понимаешь, Натан. Что бы ты ни делал, выходит черти что? Натан промолчал. С этим было трудно спорить. Натан, мне страшно. Может я лучше останусь здесь, на чердаке? Или вообще вылезу обратно? А вдруг Джо все-таки не умерли? С крыши мы никуда не сможем выбраться. Мы же не будем сидеть там до конца жизни. Натан просунул голову в люк. Под ними был в спальни, полный женских платьев. Сквозь массу шелков и тафты, корсетов и кружев проглядывала нетронутая, идеально застеленная кровать. Не тратя время на то, чтобы спросить совета у присси, он скользнул в отверстие. В комнате было так тихо. Он никогда не слышал, чтобы было так тихо. Ни грохота волн, ни свиста ветра, ни стонов, ни вздохов. Единственным звуком было тиканье часов на прикроватном столике. Натан махнул рукой Присси и та, хоть и с неохотой, повиновалась. Впрочем, увидев платье, она помимо воли замерла, зачарованно уставившись на них. В спальне никого не было. Пуст был и коридор снаружи. Ничего, кроме полированных, слабо пахнущих пчелиным боском деревянных полов до да голых, чисто вымытых стен на которых не было даже пятен от масляных ламп. Еще одна комната, тоже пустая. Письменный стол и стул, все остальное прибрано. Натан встал в двери, прислушиваясь с таким вниманием, что его глаза невольно сощурились, а голова склонилась к плечу. — Я ничего не слышу, — шепнула Приси. Даже несмотря на то, что она старалась говорить как можно тише, ее слова зазвенели осколками разбитого стекла. Натан приложил палец к губам и прошел к лестнице, которая вела на нижние этажи. Жестом показав Присси, чтобы она ждала здесь, он вернулся обратно в ту комнату, откуда они пришли. «Где здесь может быть медальон?» Ступая по отпечаткам их собственных следов в глубоком борсе ковра, он прошел Калькову, заглянул под висящее платье, пошарил под строгими кожаными туфлями. Ничего. Никакой ниши, куда можно было бы засунуть сейф. Никаких отстающих досок. Все вещи лежали снаружи, где их легко можно было достать. Может быть, под кроватью? Нет, и там ничего. Даже клубка пыли, Даже ночного горшка. Натан подошел к комоду. Его лакированная поверхность, отполированная до зеркального блеска, была инкрустирована разными сортами дерева и кости складывавшимися в изображение улыбающегося солнца. Сверху и снизу были ящики. «Ну как, что-нибудь нашел?» Это была Присси, внезапно оказавшаяся у него за плечом. Натан вздрогнул и собрался было сказать ей, чтобы возвращалась к лестнице, но она уже выдвигала один из ящиков. В нем была навалена груда шелковых дамских панталон. «Ну и модные вещицы у этой ювелирши!» Присси взяла одну пару голубые с кружевной отделкой, и погладила ими по своей щеке. Потом засунула панталоны к себе в карман, после чего добавила к ним столько других, сколько смогла запихать. Будем надеяться, что у нее не слишком толстая задница. Потом Натан нашел кое-что в прикроватном шкафчике ювелирши. Маленькую плоскую железную коробочку с навесным замком посередине и цепочкой, которая проходила насквозь, приковывая коробочку к раме шкафчика, укрепленного изнутри железными прутьями. На замке были какие-то вращающиеся диски с цифрами. Натан поглядел на прессе. «Ну, давай», — сказала она. «Чего ты ждешь?» Он взял коробочку и выложил на полированную поверхность столика, но снова остановился. «Давай, приступай! Время не ждет! Кто знает, когда они могут вернуться! Открывай эту штуку, забираем добычу и делаем ноги!» Натан кивнул, однако что-то было не так. В комнате чем-то запахло, словно бы железной окалиной, словно бы кислотой, чем-то незнакомым и металлическим, чем-то наподобие искры. Но затем запах исчез. «Скажи комбинацию, я сама это сделаю». «Какую комбинацию?» «Хорошо, тогда используй искру». Натан потрогал руку, она болезненно пульсировала. «Что, передумал?» Ладно, забудь, обойдусь без этой ерунды. Есть и другие способы. Приси прошла к комоду, вытащила из игольницы пригоршню булавок и принялась тыкать ими в замок. Однако замок был не того типа, который можно открыть таким способом, и все ее усилия были напрасны. Натан вытащил из-за пояса нож, но металл замка был крепче и толще, так что если тут что и могло сломаться, так это его лезвие, а не замок. «Может, попробовать порвать цепочку?» «Эту цепочку не сломать», — раздался голос позади них. «По крайней мере, физическая сила тут не поможет». Приси застыла на месте. Матан переложил нож в ладонь здоровой руки, готовясь к драке. Они обернулись. В дверном проеме стояли два здоровенных черных пса с черными глазами и в черных ошейниках, широкоплечие. Высотой по пояс взрослому человеку. Собаки были одни. Натан поглядел мимо них, ища хозяина. «Вас выдала сигнализация, установленная в ящике комода», сообщил левый пес. «Хотя, по правде говоря, вы так воняете, что мы бы все равно вас заметили». Натан сглотнул. Прися шагнула за его спину и прижалась, обхватив его поперек груди. Пес, стоявший справа, Яростно нюхал воздух, словно учуял кролика. «Я Анаксимандр, и меня зовут Грысь», — продолжал тот же пес. Слова раздавались, когда он оскаливал зубы, словно говорил кто-то, сидевший внутри его пасти. «А это мой коллега Сириус, которого зовут Кусь. Нашего хозяина нет дома, а вас мы не знаем. Прошу вас назвать себя, поскольку нам поручена охрана этого места» и мы не потерпим никакого вторжения или выноса вещей. Фактически нам дано позволение использовать любые средства, которые мы сочтем нужными, для предотвращения подобного. И если сам я придерживаюсь умеренности, то Сириус любит полакомиться человеческой плотью». «Собаки же не говорят! Почему он говорит?» Матон пожал плечами. «Чем говорящая собака в стране Алифоньера? Или Джо?» или чего угодно другого, что творилось в мордью. «Мисс, на данный момент вопрос состоит в другом», — терпеливо произнес пес, назвавший себя Анаксимандром, он же Грысь. «Что вы делаете здесь, в спальне моей госпожи? И почему копаетесь в ее личных вещах? Вас можно принять за грабителей. Неужели это действительно так?» «Молчаливый пес», принялся нюхать еще энергичнее, водя носом из стороны в сторону. Гаварун повернулся к нему, и они безмолвно обменялись мнениями. «Сириус не был наделен даром речи, подобно мне, но зато у него имеется орган, чувствительный, помимо прочего, к злонамеренной магии, направленный на агрессию и стяжательство. По его сообщению, он чует все это в вас, по крайней мере, в щенке мужского пола». «В сучке он не уверен». Сириус прикрыл глаза и принялся скулить и повизгивать, словно что-то причиняло ему боль. «Он раздражен. Он говорит, что от тебя веет силой, дикой силой. Он никогда не ощущал ее в таком количестве, и это его бесит. Объяснитесь, или я убью вас обоих, просто чтобы избавить моего коллегу от источника его беспокойства». Говорящий пес придвинулся к ним, низко наклонив голову. Из его глотки вырвалось рычание. «Мы пришли сюда, чтобы кое-что украсть», — сказал Натан. «Зачем ты ему это говоришь?» «Так я и подозревал», — заключил Анаксимандр. «Знай же, что наказанием за воровство здесь является смерть, согласно распоряжению господина Мордью, который снабдил меня голосом» чтобы вынести приговор и правом привести его в исполнение. Лапы Анаксимандра были широкими, тяжелыми, с могучими медвежьими когтями, длинными, твердыми и изогнутыми. «Подожди!» — воскликнул Натан. «Я сказал только, что мы собирались кое-что украсть, но мы пока еще ничего не украли. Различие чисто номинальное, поскольку наказание за попытку кражи такое же, как и за саму кражу». «Не сопротивляйтесь. Если вы позволите мне вывести вас в коридор, чтобы там вырвать вам глотки, без опасения запачкать ковер, обещаю сделать это быстро и лишить Сириуса удовольствия сперва отъесть вам лица». Услышав это, Сириус тихо взвыл. «Держи себя в руках, коллега. Довольно. Твое мясо никуда от тебя не уйдет. Прошу прощения. Видимо, его возбуждает присутствие сучки». По его рассказам, женская кожа восхитительно на вкус, особенно когда приправлена окрашенным жиром и воском, которые женщины используют для украшения. «Прошу вас, перейдите на дощатый пол, чтобы я мог исполнить волю своего хозяина». Ни Натан, ни Пресси не сделали ни единого движения в сторону коридора. Натан выставил перед собой руку с ножом и согнул колени. «Ах, вот как!» проговорил Анаксимандр, приостановившись, но тут же продолжил медленное движение вперед. «Очень жаль. То есть мне-то все равно. А вот чистильщикам будет лишняя работа. Вы ничего от этого не выгодаете. Моя госпожа приложила немало усилий за многие годы, чтобы привнести в мою породу способность сопротивляться быстрой смерти. На протяжении поколений...» Она вскармливала только тех из моей родословной, кто оказывался достаточно вынослив, чтобы, не обращая внимания на многочисленные раны, продолжать драться, даже умирая. Многие из моих предков, в том числе и мой родитель, нашли свой конец именно таким образом, выполняя ее поручения. И гораздо больше были утоплены еще в детстве, поскольку не вынесли испытаний. Мы доказали свою способность к таким деяниям, которые шокировали бы даже самых жестокосердячных собачников. Я не горжусь этим и чувствую лишь печаль за мой народ. Столько смертей и ради чего. Однако, тем не менее, факт остается фактом. Более того, если каким-то чудом вам удастся убить меня и выжить самим, кто защитит вас от невоздержанности Сириуса? Сириус. «Да прекрати ты, наконец, свое нытье!» Но Сириус не прекратил. Вместо этого он начал лаять размеренно и настойчиво, все громче и громче, пока Анаксимандр в конце концов не остановился. Он повернул к товарищу голову, словно прислушиваясь, и затем оба пса, извинившись, рысцой выбежали за дверь. «На крышу!» — шепнул Натан. Но Присси уже ринулась наверх, оказавшись на чердаке впереди его. От дождя крыша шпиля стала скользкой. Они карабкались вверх по черепице, то и дело срываясь и обдирая ладони. Ткань на их локтях и коленях пропиталась холодной влагой. Капли дождя собирались на воротниках и затекали за шиворот. Все это, однако, не стоило и упоминания по сравнению с изломанным, безжизненным телом Джо. Те лежались приоткрытым ртом и оскаленными зубами, глядя сквозь закрытые веки вверх, «На стеклянную дорогу». «Не смотри», — сказал Натан, — «я ничего не могу с собой поделать». Куда еще им было смотреть? Говорят, что если ты находишься на высоте и боишься упасть, нельзя глядеть вниз. Открывающаяся перспектива, расстояние, отделяющее тебя от земли, отсутствие каких-либо препятствий между тобой и смертью от удара о землю могут вызвать парализующий страх». Точно так же существует табу на то, чтобы смотреть на мертвых. Ведь трупа может вызвать такой же страх. От подобного страха хочется бежать без оглядки, а на Танус Приси бежать было некуда. Однако и смотреть здесь тоже было больше не на что. Самое безопасное — глядеть вверх. Но тогда дождь принимался заливать щеки, словно слезы, а поскольку они, кажется, и без того уже плакали, то почему бы им было и не смотреть на Джо? Так что они принялись смотреть на Джо. Ливень продолжал полировать крышу, стекая в желоба. Сверху нависала стеклянная дорога, холодная и безразличная. Внутри дома их ждали собаки, внизу — смерть. Учитывая все это, было трудно поверить в то, что они увидели. Они возрились друг на друга, смаргивая дождевые капли с ресниц. У них на глазах тело Джо разделилось на два тела, обернувшихся вокруг друг дружки, словно сплетенные в объятии любовники. Один из трупов был мальчиком, другой — девочкой. Но в остальном они выглядели абсолютно одинаково. Рядом валялась кучка ненужной им больше одежды. Приси схватила Натана за рукав, но ни тот, ни другая не могли понять, что это может значить. Внизу под крышей скреблись псы, встав на задние лапы. «И что дальше?» «У нас нет выбора». Натан передвинулся вверх по крыше и подобрал веревку, которую положил рядом с телом Джарки Джо. Сделал петлю, накинул ее на колпак дымовой трубы и крепко затянул. Приси, очевидно поняв, что он затевает, попятилась. «Ее не хватит до земли!» «Мы раскачаемся!» «Запрыгнем в одно из нижних окон, а оттуда уже зададим дыру. «А вдруг у нас не получится?» Натан бросил взгляд обратно на крышу. «Непростой выбор — разбиться об землю или быть съеденным собаками!» Звук скребущих лап раздавался уже возле самого отверстия в черепице. «Не убегайте!» — послышался голос говорящего пса. «Мы сейчас выберемся!» Бросив последний взгляд на Джо, Они вместе, Натан держался за веревку, прися за Натана, скользнули вниз по черепице и перевалились через край.